Глава двадцатая. Я так давно не стояла на каблуках. Да, и в этот раз бы прекрасно обошлась без них, но Игорь настоял именно на образе с ними. Говорит, что они добавляют мне красоту, а я еще больше смущаюсь этого и желаю вовсе исчезнуть. Раньше я не носила их вообще, и все потому, что просто некуда было. Илья никуда меня не приглашал, если редкий раз в кино по купонам. Туда мы, разумеется, шли в чем-нибудь удобном. Но сейчас я смотрю на себя в зеркало и просто не узнаю. Это точно не я. Какая-то незнакомая мне девушка с отдохнувшим лицом. За это время, что я успела провести в этом доме, Игорь поручил своей домработнице хорошо обо мне заботиться. Как бы я ни отказывалась, но он настоял. Ну, как настоял? Поставил перед фактом, и обратного пути нет. Струящееся платье нежно-голубого цвета подчеркивает мою изящную фигуру, До этого я даже как-то особо и не замечала, насколько я могу быть красивой. Домработница Игоря Анастасия Петровна помогла уложить волосы с помощью плойки в красивую прическу с волнами. И, конечно же, бежевые туфли на тонком и высоком каблуке. Кажется, что если я сделаю шаг в сторону, то точно свалюсь с них. Не представляю, как на такой высоте можно быстро и уверенно шагать. Прекрасно выглядишь. В комнате появляется Игорь заставив меня вздрогнуть от своего неожиданного появления. «Я готова!» Шепчу на его слова, невольно поежившись. Проходит в комнату. «А я не с пустыми руками», — сообщает он, опуская на мои плечи бежевое пальто. «Сегодня небольшой ветер на улице, так будет лучше. Еще немного, и я просто сгорю от стыда и смущения. Зачем он это делает? Зачем заставляет краснеть вновь и вновь? Мне нужно забрать свои вещи с квартиры». Это большие траты на меня не стоят. Чтобы я больше эти глупости не слышал. Кстати, как тебе главный аксессуар. Сказав это, ловит меня за кисть, притягивая мою руку к своему лицу. В следующий миг я чувствую, как его мягкие и горячие губы касаются кольца, а заодно и моей кожи. Меня будто передернул электрическим током с головы до ног. Его прикосновение было неожиданным и чрезвычайно обжигающим. Такое чувство, будто ко мне преподнесли что-то горячее. Задержи ладонь в его руке, то точно бы получил ожог. «Не дергайся, не кусаюсь ведь». Улыбнувшись уголками губ, отзывается Игорь, наблюдая за тем, как ускользает моя ладонь. «Пожалуйста, не надо так». Голос становится похож на дрожащие колокольчики. «Спускаемся и едем. Врач сообщил, что документы к выписке готовы. Осталось только подписать их и забрать стешу домой». Цепляясь руками за воздух, неспешно иду к выходу. Шаг за шагом, будто учусь ходить. Каблуки кажутся мне неудобными. Настоящее испытание. «Да, Надежда, с каждой секундой я узнаю о тебе что-то новое», комментирует Игорь. «Полагал, что у вас у девушек это в крови». Я умею, немного подзабыла. Так не хочется казаться в его глазах неумехой. Уже натром чувствую, что кинется оказывать помощь. Только вот уже этой помощи чрезвычайно много. Мне правда неловко. «Я не могу больше на это смотреть», – заключает Игорь. Его крепкая рука ложится мне на талию, и мужчина начинает идти со мной нога в ногу. Крепкие пальцы вдавливаются в мою кожу. Даже ткань не спасает. Я чувствую эту железную хватку. У меня получится все хорошо. Хочу вырваться, но едва ли это возможно». Можешь взять меня под руку, тогда не придется идти так тесно. Иначе никак. Не хочу, чтобы это упала где-нибудь по пути. Хорошо, осторожно беру Игоря под локоть. С ним рядом действительно могу идти более уверенно, чувствую опору, как там говорят, будто за каменной стеной. Игорь садится за руль, я рядом. Так непривычно себя ощущать внутри этой машины. Совсем недавно, ослепленная яркими фарами, я чуть было не попала под ее колеса. «А сейчас еду на переднем сиденье, да еще и в образе настоящей королевы. Может быть, я в действительности получила удар тот раз, и все происходящее сейчас мне просто снится в медикаментозном сне». «Расслабься», — окликает Игорь, заставляя избавиться от тучи назойливых мыслей. «Уже приехали». «Как уже?» «Больница, в которой я проработала столько лет, кажется мне чужой». «Может, мне лучше остаться здесь?» Чувствую, что не готова показаться тем людям на глаза даже в таком волшебном образе. Вызывать у них зависть – это одно из самых неприятных состояний. «Без глупостей», – обрывает он. «Я как-то слышала, как девочка звала маму. Она сказала «ма» и затихла. Я понимаю, что сейчас не время и не то место, но я думаю, что она ждет кого-то другого. Не меня. Стеша ждет именно тебя». Лицо Игоря в один миг становится серьезным. Я она звала совсем не маму, а Марию, свою няню. Только вот по вине этой самой Марии, Стеша осталась без присмотра. Я ее уволил, и хватит об этом. Сейчас, правда, нет на это времени, и это неподходящее место для разговоров. Впрочем, я вовсе не хочу об этом говорить. Нигде. Открывается дверь, и ко мне тянется рука. Игорь помогает выбраться. «Держись». Берет под руку, шагая рядом. «О чем только сейчас подумают?» «А Марина?» Ее точно хватит удар. Девочки за стойкой администраторов поднимаются с места, увидев нас. Такой удивленный взгляд. Они так даже внезапным премием не удивлялись, и даже не было никакой такой сплетни, которая бы вызвала у них столько эмоций. Своим появлением мы сразили их на повал. Иди застежей, помоги собрать ее вещи, а я пока подпишу документы о выписке. Марина и Кондратьев еще не попались нам на глаза. Мысленно надеюсь на то, что сегодня вовсе не их смена и обойдется без встречи. «Фея, наконец-то! Я знала, что ты придешь! Ты за мной!» Оглушает меня Стеша, срываясь с места. Ее маленькие ручки стискивают меня в крепких объятиях. Опускаю ладонь на ее мягкие волосы, нежно поглаживая. «Как ты себя чувствуешь? У тебя ничего не болит?» Ласково произношу я. «Мне не хватало тебя. Почему ты ушла?» Пропускает мои вопросы мимо ушей, увлекаясь тем, что в ней действительно болело. «Я здесь больше не работаю, милая. Так случается», — шепчу я, успокаивая малышку. «Здесь все время была плохая тетя. Она мне не понравилась. Говорила, что ты всех бросил, и какая ты плохая. Но это неправда». Топает ножкой. «Неправда». Эхом отзываясь, я, прижимая маленькую ближе к себе. Со стороны спины раздается звук цокающих каблуков. «Здравствуйте, я лечащий врач. Вы, вероятно, няня-девочки». Я плавно разворачиваюсь на голос Марины, молниеносно стирая своим видом ее улыбку с лица.